Глава 5. «Вот как! Вы хотите, чтобы мы все бросили и помчались к вам, да?» Гневный вопрос лейтенанта Грассиоли потерял некоторую долю своего воздействия, поскольку под конец тот громко рыгнул. Он достал из верхнего ящика стола баночку с белыми таблетками, вытряхнул две штуки на ладони и посмотрел на них с отвращением. «Что там случилось?» Он кинул таблетки в рот и стал их пережевывать. «Не знаю, мне не сказали». Человек в черной форме стоял подчеркнуто по стойке смирно, но в его глазах сквозила легкая неучтивость. «Я просто посыльный, сэр. Мне велели пойти в ближайший полицейский участок и передать следующее. Произошли неприятности. Сейчас же вышлите детектива». «Вы там, в Челси-парке, думаете, что можете приказывать управлению полиции? Посыльный не ответил, поскольку они оба знали ответ на этот вопрос. Да, и лучше было промолчать. В этих домах жило множество важных особ. Лейтенант поморщился от острой боли в желудке. «Пришлите сюда, Раша!» — крикнул он. Энди появился через несколько секунд. «Слушаю, сэр». «Чем ты занимаешься?» «У меня есть подозрение, что те фальшивые чеки пустил в ход тот обойщик из Бруклина. Я собираюсь...» «Брось его к чертям собачьим. Вот сообщение, и я хочу, чтобы ты им занялся». «Не знаю, смогу ли». «Если я сказал, значит, сможешь. Это мой участок, а не твой Раш. Отправляйся с этим человеком, и когда вернешься, доложишь лично мне». На этот раз он рыгнул потише, словно поставил точку. «У вашего лейтенанта крутой нрав», — сказал посыльный, когда они вышли на улицу. «Заткнись». Рявкнул Энди, не глядя на человека. Энди сегодня опять плохо спал, да и усталость давала себя знать. А жара продолжалась. Когда они вышли из тени экспресс-линии и направились на запад, солнце пекло невыносимо. Энди сощурился от яркого света и почувствовал, как головная боль впивается в виски. Посреди тротуара был навален какой-то мусор, и Энди сердито отпихнул его ногой. Они завернули за угол и вновь оказались в тени. Стены многоквартирного дома с амбразурами и башенками поднимались над ними, словно утес. Проходя по мостику через ров, Энди забыл о головной боли. Он лишь раз был внутри этого здания, да и то только в вестибюле. Дверь отворилась еще до того, как они подошли к ней, и швейцар отступил в сторону, пропуская пришедших. «Полиция», — сказал Энди, показывая бляху швейцару. «Что случилось?» Толстяк не ответил. Дождавшись, когда посыльный уйдет, он облизал губы и прошептал. «Кошмарное происшествие!» Он пытался казаться удрученным, но глаза у него сверкали от возбуждения. «Убийство? Кого-то убили!» На Энди это не произвело особого впечатления. В Нью-Йорке ежедневно происходило в среднем семь убийств, а в выходные и все десять. «Давайте посмотрим» сказал он и пошел за швейцаром к лифту. «Вот здесь», — сказал швейцар, открывая наружную дверь квартиры 41Е. Прямо в лицо Энди хлынула освежающая волна прохладного воздуха. «Все», — сказал он разочарованному швейцару. «Теперь я всем буду заниматься один». Он вошел внутрь и сразу же заметил следы от на внутренней двери, заглянул за нее и увидел в конце длинного коридора двух человек, сидевших в креслах у стены. У ближайшего кресла стояла полная хозяйственная сумка. Выражения лиц с неподвижными округлившимися глазами у обоих были очень похожи. Девушка была весьма привлекательная, с великолепными рыжими длинными волосами и нежной розоватой кожей. Мужчина быстро поднялся, и Энди увидел, что это огромный негр-телохранитель. «Я детектив Раш из 12-го участка». «Меня зовут Тэб Филдинг, а это мисс Грин. Она здесь живет. Мы недавно вернулись с рынка, и я увидел следы от Фомки на двери. Я вошел один. Он ткнул большим пальцем в соседнюю закрытую дверь. И там нашел его, мистера О'Брайна. Мисс Грин вошла через минуту и тоже увидела его. Я осмотрел всю квартиру, но никого не обнаружил. Мисс Ширли, а мисс Грин оставалась здесь, в коридоре, пока я ходил вызывать полицию. С тех пор мы все время находимся здесь. Внутри мы ничего не трогали». Энди взглянул на негра и решил, что тот говорит правду. «Это легко проверить, допросив швейцара или лифтера, и все же нет смысла рисковать. Войдите туда, пожалуйста, вместе со мной». «Я не хочу», — быстро сказала девушка, и ее пальцы вцепились в подлокотники. «Я не хочу больше видеть его таким». «Извините, но, боюсь, я не смогу оставить вас здесь одну». Она спорить не стала, медленно поднялась и расправила складки на сером платье. «Очень миловидная девушка», — подумал Энди. Телохранитель открыл дверь, и Энди вслед за ними вошел в спальню. Отвернувшись к стене, девушка быстро прошла в ванную и закрыла за собой дверь. «С ней все будет в порядке», — сказал Тэп, заметив, что детектив обеспокоенно взглянул ей вслед. «Она достаточно крепкая девчонка, но вы не можете винить ее за то, что она не хочет смотреть на мистера О'Брайена». Энди взглянул на тело. Он видел и кое-что похуже. Майкл О'Брайен производил в смерти такое же сильное впечатление, как и в жизни. Лежащий на спине с раскинутыми руками и ногами, рот широко раскрыт, глаза выпучены, из виска торчал железный пруд, и тонкая струйка крови стекала по шее на пол. Энди наклонился и дотронулся до обнаженной руки. Она была очень холодная. Он встал и посмотрел на дверь ванной. «Она слышит?» — спросил он. «Нет, сэр. Стены звуконепроницаемы, как и во всей квартире». «Вы сказали, что она здесь живет. Что это значит?» «Она — подруга мистера О'Брайена. Она к этому совершенно не причастна. Для этого у нее не было никакой причины». Он был для нее крекером с маргарином. Плечи негра опустились. «Для меня тоже. Теперь нам придется искать другую работенку». И он ушел в себя, безрадостно размышляя о внезапно омрачившемся будущем. Энди посмотрел на разбросанную одежду и разоренный шкаф. Может, они подрались до того, как она вышла сегодня утром. Она могла сделать это тогда. «Только не мисс Ширли». Теб сжал кулаки. «Она не такой человек. Когда я сказал, что она крепкая, я имел в виду, что ее не так просто раздавить, понимаете? Она уживается в этом мире. Она не могла этого сделать. Я ждал в вестибюле, и она спустилась такая же, как всегда. Приветливая и счастливая. Она не могла бы вести себя так, если бы появилась сразу после вот этого». Он раздраженно указал на труп, лежавший между ними. Энди подумал и согласился с телохранителем. «Миловидной пташке вроде этой не нужно кого-либо убивать. То, что она делает, она делает не за так. И если мужик доставляет ей слишком много неприятностей, она просто уходит и находит себе кого-нибудь другого с деньгами. Без всяких убийств». «А как в отношении тебя, Тэп? Теб? Не ты ли вырубил старика?» «Я...» yeah. Негр удивился, но не рассердился. Я сегодня даже не поднимался сюда утром. Вот вернулся вместе с мисс Ширли и нашел его. Он гордо выпрямился. Я телохранитель. По контракту я должен его защищать. Я не нарушаю контрактов. А когда я кого-нибудь убиваю, то не вот так. Так вообще не убивают. С каждой минутой в этой комнате с кондиционером Энди чувствовал себя все лучше. Тело овевало приятная прохлада, а головная боль почти прошла. Он улыбнулся. «Не для протокола, по правде говоря, я с тобой согласен. Но не цитируй меня, пока я не составлю рапорт. Все выглядит как кража со взломом». О'Брайен наткнулся на того, кто сюда залез и получил этой железякой по голове. Он опять посмотрел на труп. «Кто он такой? Чем занимался?» О Брайан совершенно заурядная фамилия». «Он занимался бизнесом», — решительно сказал Тэб. «Вы говорите мне не все, Филдинг. Не валяйте дурака». Тэб взглянул на закрытую дверь ванной и пожал плечами. «Я не знаю точно, что он делал, и у меня достаточно мозгов, чтобы не беспокоиться об этом. Он имел какое-то отношение к Рекету, к политике тоже. Я знаю, что сюда к нему приходило множество шишек из муниципалитета». Энди щелкнул пальцами. О, Брайан! А это небольшой Майк О, Брайан? Его так называли. Большой Майк. Тогда потеря небольшая. В сущности, мы могли бы потерять еще несколько человек вроде него. И не горевали бы особо. Ничего об этом не знаю. Ты обсмотрел прямо перед собой. На лице никакого выражения. Расслабься. Ты больше на него не работаешь. «Твой контракт расторгнут?» «Мне заплатили до конца месяца. Я закончу свою работу». «Она закончилась в тот самый момент, когда этот мужик оказался на ковре. Думаю, тебе лучше позаботиться о девушке». «Я и собираюсь этим заняться». Он посмотрел на детектива. «Ей придется нелегко». «Она переживет», — спокойно ответил Энди. «Он достал блокнот и ручку». Теперь я побеседую с ней. Мой рапорт должен быть исчерпывающим. Не выходи из квартиры, пока я не поговорю с ней и с обслуживающим персоналом. Если их рассказы совпадут с твоим, не будет никакой причины тебя задерживать». Подойдя к телу, Энди достал полиэтиленовый мешочек и надел его на ломик, затем осторожно вытащил оружие из черепа. Оно вышло достаточно легко, и из раны вытекла тоненькая струйка крови. Он запечатал мешочек, взял с кровати наволочку и завернул в нее вещественное доказательство. Теперь ему не придется шататься по улицам с окровавленным ломиком, и, если удастся, он оставит эту наволочку себе. Он накрыл тело простыней, затем постучал в дверь ванной. Ширли чуть приоткрыла дверь и выглянула. — Мне нужно с вами поговорить, — сказал он и вспомнил о теле у себя за спиной. — У вас есть еще комната? гостиная. Сейчас я вам покажу». Она открыла дверь и вышла из ванной, опять пройдя вдоль стены и не глядя на пол. Тепп сидел в коридоре и молча взглянул на них, когда они проходили в гостиную. «Устраивайтесь поудобнее», сказала Ширли. «Я через минуту вернусь». И она вышла на кухню. Энди сел на необыкновенно мягкий диван и положил на колено блокнот. В окне гудел еще один кондиционер. А благодаря шторам от потолка до пола было очень уютно. В комнате стоял огромный телевизор. На стенах висели картины, похожие на подлинники. На полках стояли книги. В комнате также находился обеденный стол и стулья из красного дерева. Все выглядело очень мило. «Хотите выпить?» — крикнула с кухни Ширли, показав высокий стакан. «Это водка!» «Спасибо, я на службе. Немного холодной воды, если можно. Она принесла на подносе два стакана, но его стакан не подала ему, а поставила на подлокотник дивана. Когда она опустила стакан, тот не упал, опровергая закон притяжения. Энди потянул его к себе и оторвал от подлокотника с некоторым усилием. В стекло были вделаны металлические кольца, а под обивкой дивана наверняка спрятаны магниты. Очень изящно. Почему-то это вызвало у него раздражение, и, сделав глоток, он поставил стакан на пол у ног. «Я хотел бы задать вам несколько вопросов», — сказал он, ставя галочку в блокноте. «Во сколько вы сегодня утром вышли из квартиры?» «Ровно в семь часов, когда Теп заступил на службу. Я хотела сделать некоторые покупки до того, как станет слишком жарко». «Вы заперли за собой дверь?» «Она защелкивается автоматически». «Ее нельзя оставить открыто, если только не вставить что-нибудь». «О, Брайан был жив, когда вы уходили?» Она сердито посмотрела на него. «Конечно. Он спал, храпел. Вы что, думаете, что его убила я?» Ярость на ее лице сменилась болью, когда она вспомнила, кто лежит на полу в соседней комнате. Ширли сделала большой глоток из стакана. В дверях послышался голос Теба. Когда я дотронулся до тела мистера О'Брайена, оно было еще теплым. Тот, кто его убил, должно быть, сделал это незадолго до нашего прихода. «Сядьте и больше не входите», — резко сказал Энди, не поворачивая головы. Он отхлебнул ледяной воды и удивился, чего это он так возбужден. «Какая разница, кто убрал большого майка? Я же на службе. Все говорит о том, что это сделала девушка. Мотив?» Он пристально посмотрел на нее. Она поймала его взгляд и опустила глаза, поправляя на коленях платье. «То, что, думаю, я, роли не играет», — сказал он, но эти слова его не удовлетворили. «Послушайте, мисс Грин, я лишь полицейский, выполняющий свои обязанности. Расскажите мне все, что знаете, чтобы я мог составить протокол. Лично я не думаю, что вы как-то причастны к убийству, но я все равно должен задать несколько вопросов». Он увидел улыбку на лице Ширли, и она ему понравилась. Нос у нее сморщился, и на лице появилась широкая дружеская усмешка. «Она смышленая девчонка, и она будет жить. О да, будет жить с кем угодно, у кого есть деньги». Он посмотрел в блокнот и провел жирную линию под словами «Большой Майк». Когда Энди ушел, Тэп закрыл за ним дверь и некоторое время постоял около нее, прислушиваясь. Войдя в гостиную, он встал так, чтобы видеть коридор и входную дверь. «Мисс Ширли, вы должны кое-что знать». Она пила уже третий стакан, но алкоголь, похоже, совершенно на нее не действовал. «Что?» — устала, спросила она. «Я не пытаюсь влезать в личные дела, и я ничего не знаю о завещании мистера О'Брайена». «Можешь быть спокоен, я его видела». Все переходит к его сестре. Я в нем не упомянута, как и ты. Я думал не о себе, сказал он холодно, и его лицо внезапно напряглось. Она тут же пожалела о своих словах. Ну, пожалуйста, не сердись. Я не это хотела сказать. Я поступила, не знаю, как сволочь. Все произошло так внезапно. Не сердись на меня, Тэб, пожалуйста. Я так и понял, что вы поступили немного как сволочь. Он улыбнулся и полез в карман. «Я предполагал, что так и будет. Я не обвиняю мистера О'Брайана, он же мой хозяин. Но он обращался с деньгами осторожно, не разбрасывал их налево и направо, я это имею в виду. Перед тем, как пришел детектив, я заглянул в бумажник мистера О'Брайана. Он лежал у него в пиджаке. Я оставил там несколько долларов, а остальное забрал, вот». Он протянул ей пачку денег. «Они ваши. Ваши по праву». «Я не смогла бы». «Вы должны. Наступают суровые времена, Ширли. Вам они понадобятся больше, чем его семье. Они никуда не записаны. Они по праву ваши». Он положил деньги на край стола, и она посмотрела на них. «Думаю, да. У этой самой его сестры и так достаточно всего. Но нам лучше их разделить». «Нет». Спокойно, — сказал он как раз в тот момент, когда сигнал возвестил о том, что кто-то открыл наружную дверь. «Управление здравоохранения!» — произнес чей-то голос, и Теп увидел на экране двух человек в белой форме. Они держали носилки. Он пошел открывать дверь.